Глава 26. Ворон. Отъезжаю от дома в направлении офиса, когда на экране высвечивается Миша. Интересно, по какой причине Изотов пробивается ко мне утром в понедельник? Слушаю, Миш. «Привет. У меня для тебя хорошая новость. Ты приглашен на день рождения моей жены. Сегодня в пять. Отказ не принимается». «Сегодня понедельник. Отметили бы на выходных?» «Да, да». Друг издает возмущенный смешок. «Я сказал то же самое. Но Женя хочет отметить день рождения в день рождения, понимаешь? Не ждать пятницы или субботы. Да, всем завтра на работу, но компания соберется небольшая, только свои. Два-три часа, не больше». Я не в том настроении, чтобы изображать позитив на празднике. Да и зотовы одним своим присутствием будут напоминать о прошедшей свадьбе и той, что заменила свидетельницу. Уверен, за вечером многократно вспомнят Олесю. «Ладно, нехотя соглашаюсь. Что подарить?» «Сумку. Женскую желтую сумку. Женька на них помешана». «Отлично, блин. Ты бы еще сказал найти ответ на вопрос, чего хочет женщина. И как интересно я ее подберу». «Просто, Макс. Я тебе сейчас скидываю фото. Ты едешь в торговый центр и покупаешь. Принцип понятен?» Ржет в трубку, словно объясняет несмышленному ребенку. Спасибо, расслабленно выдыхаю благодаря Мишу за предусмотрительность. Вот так я готов выбирать подарки. До встречи. Через минуту прилетает фото, на котором изображена микроскопическая женская сумочка. Мне кажется, она меньше моей ладони. Но не мне спорить, поэтому меняю маршрут, чтобы сразу приобрести подарок. В холле просматриваю электронную схему центра в поисках магазина сумок, когда за спиной слышу. «Здравствуйте, Максим Максимович!» Обернувшись, вижу перед собой сияющего Гореева. Признаюсь, я совсем забыл о его разводе и нашем путешествии в Фиалково. «Добрый день!» — пожимаю ладонь. «Как продвигается ваш развод? Уже готовитесь к свадьбе?» Олеся точно не говорила, что Гореев появился на горизонте. «Да, нет!» Виновато улыбается, осматриваясь по сторонам, словно кого-то ждет. «Я забрал заявление». «Как забрали?» Мы с Олесей Дмитриевной зря терпели лишение и таскались ночью по полям. «Мы решили...» В этот момент подходит женщина, которую Александр заботливо обнимает и в которой я узнаю Соню. «Здравствуйте!» — шепчет едва слышно, и я удивлен. Она иная, светится, одаривая теплом и искренней улыбкой. Так выглядит женщина, которая счастлива. Мы решили попробовать. Соня меня любила, когда я был никем. Ждала и надеялась. В общем, забрал ее. Вот дом обустраиваем по ее вкусу. Показывает на охранника, стоящего рядом, который вот-вот рухнет под тяжестью многочисленных коробок. Почему-то становится легко от того, что София все же обрела долгожданное счастье. Хочется незамедлительно рассказать Олесе о воссоединившейся чете но даже с такой новостью говорить со мной она не станет. «Рад за вас, честно», похлопываю Александра по плечу, получая в награду теплую улыбку Сони. «Вы передайте Олесе Дмитриевне, что свадьбы не будет, аванс она может не возвращать», кидает через плечо, удаляясь к выходу. «Передать не получится», говорю сам с собой. Хотя это прекрасный повод наведаться в соседний офис и узнать, как у нее дела. С её везучестью и падениями во всех самых неудобных местах, есть вероятность, что на хрупком теле добавилось травм. А звонок в пятницу, оповещающий, что на свадьбу дочери, Щуров все же пришел, добавил тревожности. Я знала месте проведения праздника, но даже под пытками не поделился бы информацией, которую мне доверила Олеся. Ее беспочвенные обвинения взбудоражили и разозлили, поэтому в ответ она получила укол, о котором я мгновенно пожалел. Засыпая в своей постели, представлял, как она спит где-то там, на другом конце города. И мне хотелось поправить ее одеяло, если оно сползло, как всегда. И утром с ней приятнее обычного, и кофе вкуснее, и щебет по утрам вызывает улыбку, и невесомый поцелуй на прощание особенный и бесконечно нужный. Милая Олеся. Именно такие мысли сопровождают, пока поднимаюсь в лифте на свой этаж, откинувшись затылком на прохладную стенку и прикрыв глаза. Вы выходите? отрезвляет мужской голос. Мужик в рабочей форме застыл в холле, ожидая, пока я покину кабину. Целенаправленно устремляюсь к ее двери, чтобы порадовать оставленным Гореевым авансом, но то, что вижу, вызывает недоумение. Большая вывеска, еще в пятницу точно находившаяся на своем месте, заменена другой ⁇ Похоронное бюро. Большие белые буквы на черном фоне словно оскверняют место, куда множество пар приходили в надежде получить свадьбу мечты. Застываю, не в силах оторваться от увиденного. Сверлю взглядом стеклянную дверь, желая, чтобы кто-то сказал, что это шутка, а за ней в розово-ванильной атмосфере по-прежнему работает Олеся. Дверь отворяется, являя мужчину средних лет в деловом костюме. «Вы к нам?» Мы только обустраиваемся, но если вам срочно, могу принять. А где свадебное агентство? Съехали? Когда? На выходных. В субботу мне позвонил собственник и уведомил, что освободился офис. В свое время я рассматривал этот, указывает на мою дверь. Но, увы, меня опередили. Этот вариант тоже неплох. Этот мой. О, так мы соседи. Воодушевляется мужик, едва не отвесив поклон. «Клименко Антон Павлович!» Протягивает ладонь, и я отвечаю на автомате, все еще не веря в происходящее. «У меня есть предложение по сотрудничеству. Мои клиенты часто спрашивают, кому можно обратиться с вопросами наследства и урегулирования споров с родственниками. Думаю, мы можем помочь друг другу». «Мы занимаемся разводами по большей части, так что я вряд ли могу оказать помощь вам и вашим клиентам». «Ну а что ж», — обходят меня, проведя рукой по спине, и этот жест отдается неприязню, словно он за несколько секунд снял мерки и прикинул, какой по размерам деревянный ящик точно мне подойдет. Похоронные услуги — сфера особая, и, как правило, имеет свои странности. Абсолютно все люди смертны. Исключений нет, увы. Неужели в вашей практике не было случаев, когда муж или жена внезапно умирали? Не верю. Мой знакомый судья всегда говорит, если из зала заседания доносятся крики, значит, там либо развод, либо наследники делят имущество. А такие моменты — это стресс, учащенное сердцебиение, гипертония, инфаркты, инсульты. В общем, самые распространенные причины смерти от каждого его слова пробирает ознобом и неприятным холодом спускающимся к пояснице меня воротило от влюбленных парочек которые приходили к колесе но сейчас я бы с удовольствием посмотрел на сотню подобных лишь бы заткнуть Клименко, воодушевленно предлагающего бартеру слуг я обдумаю ваше предложение заканчиваю беседу и спешу скрыться в своем офисе максим максимович вы видели там встречает вопросом вероника видел Бросаю, не останавливаясь. Оказавшись в кабинете, падаю в кресло и упираюсь взглядом в розовую стену, которая сейчас действует умиротворяюще. Вероятно, теперь мне придется пялиться на нее по несколько часов, чтобы не думать о неприятном соседстве. «Макс, привет! А у нас новый сосед!» Воодушевленная Яна нервирует наравне с клименко «Заметил. Слушай, теперь можно плотно заняться вопросами раздела имущества», Так сказать, работа по бартеру. Интересно, и что ему будешь поставлять ты? В смысле? В здравом, Яна, Клименко будет направлять к нам родственников, нуждающихся в юридическом сопровождении. А мы. Напоминаю, в такие места люди обращаются, чтобы устроить похороны. Макарова непонимающе сверлит меня взглядом. Хм, не подумала. Так включи мозг. Когда там была Олеся, все было максимально понятно, но сейчас. «Интересно, и что же её заставило съехать? Если бы не лукавая улыбка на лице Яны, я бы поверил в искреннее удивление. Вероятно, ты». «Я?» О споре с отцом, который, кстати, не был спором, а лишь договоренностью, Олеся могла узнать только от тебя, указывая на нее пальцем, но Макарова не смущена, наоборот, довольна итогом своих стараний. К такому выводу я пришел еще в момент беседы с Коршуновой, Хотя прямого пояснения она меня лишила, сделав упор на будущее наших отношений. «Что ты еще ей сказала?» «Что она тебе не подходит? Давай будем честными, Макс, не твой типаж!» «Сейчас передо мной человек, который на сто процентов уверен в знании необходимого для меня. Даже мать никогда не комментировала моих женщин, предоставляя сделать выбор самому». Но в какой-то момент Яна вдруг решила, что именно она — последняя инстанция, одобряющая или бракующая мой выбор. Смотрю на нее, представляя рядом с отцом, и становится не по себе. К такому повороту я был не готов. И сейчас прилагаю усилия над собой, чтобы мой голос звучал спокойно. «Зачем ты это сделала? Олеся тебя нервировала?» Жду ответа, пока Макарова, не сводя с меня взгляда, раздумывает. «Да, я злюсь!» Взрывается. «Представь себе, Макс, ты не замечал меня, делая акцент на работе, воспринимал как должное, а я тоже хотела быть счастливой. С тобой!» Каждый раз, видя, как ты уводишь из бара очередную девочку на одну ночь, мне хотелось крикнуть «Почему не я? Чем я хуже? Что во мне не так?» Утром ты забывал их имена, стирая из памяти и выбирая следующую. «Но Коршунова — нечто иное, она тебя зацепила!» Смотрит из-под лобья, улыбаясь, но радость наигранная и неестественная. Уверена, она в шаге от того, чтобы вцепиться мне в глотку. «Вызвала интерес, настоящий, мужской, ты на нее так смотрел!» — сглатывает и сжимает кулаки до побелевших костяшек. «На моей памяти ни одна не удостаивалась такого взгляда. Но ты настолько непостоянен, что и это настоящее, живое». Испарилась бы через время, оставив милую Олесю с разбитым сердечком. Так что пусть скажет мне спасибо. Я предусмотрительно избавила ее от болезни под названием Максим Ворон. Уверена, она тебе благодарна. Но переезд ее агентства не моих рук дело. Хотя я бы на ее месте поступила так же, свалила бы подальше от тебя. Я не понимаю, в чем проблема, особенно сейчас». Постукиваю карандашом по столешнице, привлекая внимание Яны. «Насколько я понял, ты нашла утешение рядом с моим отцом. Едва сдерживаюсь, чтобы не скривиться. Своего ворона ты все же получила». И этот момент под вопросом, потому что маме, отдыхающей с очередным юным кавалером за границей, я дозвониться не смог. «Почти!» — зло шипит. «А поподробнее?» «Я...» «Сын, ты уже здесь?» Отец прерывает нашу милую беседу. «У нас с Яночкой есть к тебе разговор!» В ту же секунду Макарова меняется в лице, подскакивает к отцу и ластится, оставляя поцелуй на его щеке. Закрываю глаза, чтобы избавить себя от неприятного представления. «Интересно, что может быть важнее того, что я уже знаю? У меня будет братик?» «Слушаю». «Если коротко, мы решили продать свои доли и уехать». «Еще раз?» «До меня не сразу доходит смысл сказанного». «Мы с Яной...» — притягивает Макарову и усаживает к себе на колени. «Решили продать свои доли в фирме. Имеется два варианта. Либо обе выкупаешь ты и становишься единоличным собственником. Либо предложение уходят на сторону». Лучше бы Яна оповестила о беременности. Любая из новостей была бы позитивнее этой. «Срок...» «Мы хотим расписаться, как только я получу развод, и сразу уехать. Возможно, начать новое дело или же пожить для себя. Срок — неделя». «Неделя?» Яна осведомлена, что полгода назад я купил просторную квартиру и сменил автомобиль. Кое-что у меня имеется, но где взять оставшуюся сумму? «Да, и не днем больше. Мы пойдем. А ты...» Подумай над нашим предложением. Парочка покидает кабинет, оставляя меня наедине с мыслями и розовой стеной. Я ожидал чего угодно, но только не этого. Больше часа смотрю на стену, обдумывая варианты, при которых я могу сохранить дело, в которое вкладывался. Но тяжелые мысли сменяются воспоминаниями о Олесе. Бывают моменты, когда мужчина становится слабым и уязвимым. Он в стадии отчаяния и непонимания, что делать дальше. И именно в такой момент хочется к кому-нибудь прижаться и просто обнять, молчаливо впитывая тишину, напитаться, почувствовать себя нужным и идти дальше. Сейчас я бы хотел оказаться рядом с милой Олесей. Резко вспоминаю, что на нашем этаже находятся офисы Аллы и Марины. Не обращая внимания на Веронику, бегу по этажу, замечая знакомое лицо в одном из помещений. Добрый день. «Если вы хотите спросить, где Олеся, а я вам не отвечу». Марина отшивает сразу, давая понять, что я недостойна ее подруги. «Потому что не знаю». «Сомневаюсь, что своих девочек она не оповестила», хмыкаю, мгновенно получая гневный взгляд. «Я действительно не знаю. Она обживается в новом офисе, договорилась с рекламным агентством» которая повестит о новом адресе будущих клиентов. — Понял. Спасибо за ответ. Разворачиваюсь, чтобы уйти ни с чем, но Марина останавливает. — Подождите. Она просила передать. Вручает белый конверт, открыв его. Вижу стодолларовые купюры. — Это что? — В тот день, когда вы въехали в свой офис, мы поспорили, что с легкостью избавимся от вас. Опыт у нас имелся, свои навыки мы отработали на прошлом, адвокате. Олеся поставила больше всех, тысячи долларов. Кивком указывает на конверт в моих руках. Нас ехать пришлось ей. Она проиграла и честно отдала ваш выигрыш. Понятно. Зажимаю конверт в руке, покидая офис Марины. И лишь оказавшись в своем кабинете, понимаю, что правильнее было бы отказаться от денег. Сегодня невероятно гадкий день, который усугубится разговорами об Олесе на дне рождения Жени. Но Миша — единственный, к кому я могу обратиться за помощью и спасти свое дело. Взглянув на время, понимаю, что могу приехать раньше и задать интересующий вопрос. «Ты рано!» — Изотов демонстративно смотрит на меня, понимая, что я приехал на час раньше. «Как правило, ты всегда задерживаешься». «Не сегодня. Можно?» Он гостеприимно отворяет дверь, пропуская меня в большую гостиную, где уже накрыт стол. Вспоминая, что не обедал, когда аппетитные запахи бьют по рецепторам, но отодвигаю проблему голода на второй план, чтобы решить насущную. Максим, привет! На встречу бежит Женя, кажется, немного изменившаяся и еще более счастливая. Интересно, как Миша, не сохранив первый брак, справляется со вторым. С днем рождения! вручая подарок, оставив скромный поцелуй на щеке Жене. Миша бдит, чтобы мое поздравление не перешло границы, удовлетворенно кивая, когда я отступаю от его жены. «Какая красота!» — заглядывает в пакет и, вытащив сумку, прыгает от радости. «Я такую хотела!» Обмениваемся с Мишей взглядами, скрыв маленькую уловку «угадай, чего хочет женщина», и я понимаю, что не имею права раскрывать тайну нужного подарка. «Рад, что угодил!» «Кстати, Макс!» «Познакомься, это Эмма». Из кухни выплывает сногсшибательная блондинка, окидывает меня томным взглядом, на который в любой другой ситуации я непременно отреагировал бы заинтересованностью, и протягивает руку, чтобы я пожал тонкие пальчики и скрепил знакомство. «Та самая свидетельница, которая, увы, не смогла присутствовать на нашей свадьбе. На сегодня она прилетела на мой праздник. Наконец-то вы познакомились». Женя хлопает в ладоши, довольная нашей встречей. «Понимаю, что я приглашен к Изотовым с одной целью — быть представленным Эмми». Шальной блеск в глазах блондинки сигнализирует, что объект знакомства она оценила и увиденным довольно. «Но сегодня я к играм не расположен и намерен покинуть этот дом с решением своего вопроса и в одиночестве. Рад знакомству». «И я, Максим...» «Жаль, что не удалось познакомиться на свадьбе». «Да, жаль. Жень, можно я уединюсь с Мишей для важного разговора?» «А мы думали, ты к нам присоединишься», — указывает в направлении кухни. «Составишь компанию, нальёшь шампанского и развлечешь какой-нибудь страшной историей развода из твоей практики». «Обязательно, но позже», — подталкиваю Мишу в направлении кабинета, покидая девочек. «Эмма не понравилась?» Вопрос, который прилетает в меня, как только закрывается дверь. «Скажем так, у меня сейчас иной объект симпатии». «Я так и знал», — Миша плюхается в кресло, хлопнув в ладоши. «Я говорил Женьке, что ты завис на Олесе, и приглашение Эммы бесполезно, да? Олеся, на свадьбе ты глаз с нее не спускал». «Да». Подтверждаю, потому что отпираться бессмысленно. Но делиться подробностями не намерен. Давай оставим это на потом. Сейчас у меня вопрос. Мне нужна крупная сумма. Без вопросов. Сколько нужно? Тебе не откажу. Ты даже не спросил, зачем? Ладно, сокает. Зачем? Во-первых, я на теперь официальная невеста моего отца. Глаза Миши увеличиваются, и я понимаю, что на прошлой неделе, стоя на пороге квартиры Макарвой, выглядел так же. Отец подал заявление на развод. Это серьезно. Предложение сделано, свадьба скоро. Предугадывая последующие вопросы, отвечаю сразу на все. Во-вторых, папа и Яна решили выйти из дела и выступили с предложением. Либо я выкупаю их доли, либо предложение уйдет на сторону. Срок неделя. «И зачем они тебе?» «Не понял?» «Макс, ты получил дело от отца. Вкладывался в него, развивал, работал. Но Максим Сергеевич все равно держал руку на пульсе, не спуская тебя с поводка. Это чужое, понимаешь? Тебе никогда не хотелось создать свое. Пусть с нуля, пусть сложно, но никто не поставит тебя перед фактом, как сейчас. Когда отец вышел из дела? Давно. «У тебя есть имя, которое, кстати, указано везде. Там не значится Макарова, хотя на твой партнер, И клиенты придут к тебе», — указывает на меня, уверенный, что его слова возымеют эффект. Предложение друга довольно разумно, и если обдумать озвученное, выстроив верную тактику, вполне жизнеспособно. Такой вариант я не рассматривал, откинув за нецелесообразностью. Обидно отказываться от того, что развивал долгих 10 лет, Но и идея создать что-то свое, будоражит. Я подумаю, действительно подумаю. Взвешу все за и против, и на это у меня есть неделя. У меня фантастическая интуиция. Советую к ней прислушаться. А что с Олесей? Смена темы происходит неожиданно. Все подбираю верное определение. Непросто. просто. Яна приложила руку. «Так хотела младшего ворона, что остановилась на старшем!» Ржет, прекрасно понимая, что рассчитывала Макарова на нечто иное. «Вроде того». Да и я, не привыкший к подобного рода вопросам, повел себя неправильно. Отхожу к окну, разглядывая Эмму, дефилирующую вдоль бассейна, и не вызывающие предполагаемой реакции. «Немного зная Олесю, думаю, она тебя спросила о будущем ваших отношений» и, конечно же, сказал, что ничего основательного не планируешь, брак не для тебя, семья не в приоритете и так далее, и тому подобное. Да. И как ты собираешься исправлять ситуацию? Пока не знаю. Рассчитывал, что мне достаточно времени, а сегодня узнал, что ее агентство переехало, а моим соседом теперь является похоронное бюро. Узнал куда? Нет, даже подруги не в курсе. «Макс, если ты не знаешь, то уже давно изобрели телефоны», привлекает мое внимание, заставляя обернуться. «Штука такая, с экранчиком, по которому нужно пальчиком водить и номер набивать». «Смешно. Уверен, меня закинули на дно черного списка, стерев из памяти». «Это не про Олесю». «Думаешь?» «Набери и проверь». Достаю телефон И впервые в жизни испытываю страх при таком простом действии. Опасаюсь, что прав, что заблокирован навсегда, что не возьмет трубку, проигнорировав мой звонок, или ответит, уничтожив равнодушием в голосе. И, несмотря на многочисленные «что», набираю знакомый номер. Удивительно, но протяжные гудки отзываются волнением, а после четвертого я слышу привычное «Слушаю». «Привет». «Здравствуйте». Словно она приветствует меня из вежливости, как очередного клиента. Теряюсь на пару секунд, потому что не готовился к разговору, но, на счастье, вспоминаю о Горееве. Сегодня встретил Гореева. Он забрал заявление и решил сохранить брак с Соней. Просил передать, что аванс возвращать не нужно. Спасибо за информацию. Завершает звонок, оставив меня в недоумении. Сейчас я говорил с посторонним, холодным и далеким человеком. Она имеет полное право злиться, что не оправдал надежд и намеренно обидел в пятницу, заверив, что в моей постели ее уже заменила другая. — Да, Макс, содержательная беседа, ничего не скажешь. Миша, подперев голову кулаком, окидывает осуждающим взглядом. — Ты забыл, как с женщинами общаться? — Преимущественно с этой. Честно признаюсь, что я в позиции проигравшего. — У тебя, мой друг, есть варианты. Первый. Оставить Олесю в покое и вернуться на исходную, пополняя список ни к чему не обязывающих отношений. И второй. Играть по ее правилам, выставив собственные условия. Первый привычнее. Отвечая, не задумываясь, вспоминая, что еще месяц назад не испытывал страха при наборе номера. Второй. Пугает неизвестностью. Любому человеку присущ страх изменений. Мы предпочитаем знакомую опасность переменам в своих привычках. На протяжении длительного времени ты не задумывался о чувствах, ни любовь ни к чему не обязывает, проснулся, оделся, ушел и плевать на упреки, крики, обиды. Ты свободный, нет эмоций, нет проблем. Ты не боишься потерять, а секс — просто физиологическая необходимость. Но как только ты вложил эмоции... Миша щелкает пальцами, заставляя вздрогнуть. «Ты попал, мой друг!» Информативно. Спокойно подытоживаю, хотя каждое слово бьет точно в цель. «Ты поэтому женился второй раз практически сразу после развода?» «Страх перемен в своих привычках?» Желание поддеть Изотова рассыпается в пыль, сталкиваясь с серьёзным взглядом. «Я снова попал на эмоции. Только в случае с Женей к стандартному пакету страхов Добавился еще один. Я старше ее почти на 20 лет. Но у меня есть опыт и список, чего делать нельзя, поэтому надеюсь, что третьего брака в моей жизни не будет. Списочком поделишься. Считай, что он уже у тебя на почте, Миша подталкивает меня к двери. А теперь прошу на кухню ублажать именинницу ее подругу. Эмма тебе неинтересно, но будь панькой. «Потерпи ее пару часов». «Только пару», — обещаю другу мысленно, находясь совершенно в ином месте.